Дэвид Мартин. Орлы или вороны? Пролог. Мои дорогие читатели, my dear friends. Во-первых, хотелось бы сразу извиниться перед вами за мой стиль изложения. Russian isn't my native language и оставляет желать лучшего. Однако я, как мог, старался передать стиль общения моих героев ход их мыслей и разговорную речь. Возможно, это подается не всегда правильным литературным текстом, но это улица, дорогие мои, это наш сленг. Молодые люди, о которых пойдет речь, так или иначе выросшие без родителей, рано повзрослевшие, но по сути своей добрые и отзывчивые. Те, для кого слово «друг» не просто пустой звук, а что-то святое, и из приоритетов стоящие на первом месте. Я старался в своей книге минимизировать появление нецензурных выражений, но иногда они все же проскакивают. Что поделать, некоторые люди не просто используют мат в своей речи, они на нем разговаривают. Слушателей с особо нежным восприятием прошу меня понять и простить. Во-вторых, а может быть тоже, во-первых... Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто так или иначе сподвиг меня на написание этой правдивой истории. Мою жену, которая была со мной с первой до последней строчки этой книги, поддерживала меня в моменты творческих провалов, не давая сойти с правильного пути. Моих родителей и детей за ту любовь, которую я от них испытываю на протяжении всей моей жизни» всех тех близких мне людей, кто исподволь, порой даже не осознавая, добавил некую изюминку в сюжет. И самое главное, я хотел воздать хвалу Создателю за то, что мы с Виктором пересеклись по жизни, за то, что тогда сидели в самолете на соседних креслах, за этот удивительный необычный рассказ, который он мне поведал, за все те чудеса, которые мы не замечаем, теряясь в повседневной рутине забот, выживая в этом не всегда дружелюбном мире. И в завершении стоит сказать, что все имена, естественно, изменены. Все события являются фикцией, и любые совпадения, скорее всего, случайны. За исключением, пожалуй, самого главного. Но не будем забегать вперед. Слушайте и наслаждайтесь. God bless you all. С уважением. Дэвид Мартин